Глава шестая Добро пожаловать в Истолобскую публичную библиотеку а -а -а -а -а -а орал Икинг. Кровожадный карасик третий, бешено раскачиваясь взад-вперед, в попытках ухватиться за корни второй рукой. Краткий дракон! На помощь! Краткий дракон с радостью помог бы ему. Однако, к сожалению, он не слышал отчаянных криков Икинга. Он тоже заметил куцекрылую змеебелку, а кормили его последний раз накануне вечером. Аппетит пересилил воинскую дисциплину, и краткий дракон уже нёсся за несчастной змеебелкой, словно ястреб-перепилятник в сотнях метров от библиотеки. Дзынь! Зловеще острая стрел, стрела, опущенная из лука, едва не отхватила икингу кончик носа. Дзынь! Чпок! Дзынь! Еще две зловещие острые стрелы глубоко воткнулись в рюкзак у Икинга на плече. Спущенные с цепи рычащие дреллинги расправили черные крылья, взмыли в воздух и понеслись вверх. Рога сверла на их рылах злобно взревели. Две пары рук сомкнулись на икинговом запястье, и камикадзе с рыбьеногом, упершись коленями в карниз, под ливнем стрел втянули друга наверх с силой, которой в себе не подозревали. И как раз вовремя, когда они протаскивали его сквозь окно в библиотеку, сверло дрелинга вожака едва не продырявило икинговы пятки. К счастью, окно было слишком маленьким для такого огромного дракона, и зверь лишь разочарованно взвыл, увидев, что добычу скользнула. «Ох, хвала Тору! Ты в безопасности!» — выдохнула Камикадзе. Теперь они все стояли в сумраке библиотеки, а дреллинги скрежетали сверлами и завывали снаружи. «Ты называешь это безопасностью!» — язвительно откашлялся Рыбьянок. Заорали Икин, крыбьянок, камикадзе и беззубик, шарахаясь назад, когда бешено вращающееся острое сверло двух метров длиной вонзилось в воздух между ними. Дрелинг вождь не собирался признавать поражение. Ослепленной яростью он бросился на окно. Оно треснуло. Ему удалось просунуть в проем громадную башку и переднюю лапу. Ры! ревел Дрелинг, бешено мотая головой из стороны в сторону в попытках пропихнуться внутрь. По бокам от окна возникли две громадные трещины, а кирпичная кладка взорвалась, засыпав комнату от пола до потолка. Чудовищная тварь ухватилась лапой за край проема и пропихнулась таки вперед. Вот уже пролезло гигантское мускулистое плечо, Икинг, остолбенев от ужаса, смотрел, как сверло вращается все быстрее. Еще пара секунд, и дракон окажется в комнате вместе с ними. Икинг схватил, что под руку попалась мраморную статуэтку Тора, стоявшую на постаменте поблизости, и со всей силы запустил ей дракону в лоб. По чистой случайности, статуэтка попала твари прямо между глаз, полностью расплющив участок размером с большой прыщ, где как раз и помещался весь мозг дриллинга. Даже дреллинги не могут обходиться без помощи мозга, пусть и крохотного. Только что тварь рвалась вперед с диким ревом, и вот она обмякла, безвольная, как пучок водорослей, и духла, как динозавр. Конечности немного подергались и затихли. Только сверло продолжало вращаться, но все медленнее и медленнее. Трое викингов и один дракончик замерли в наступившей тишине сумрачной библиотеки. Вокруг них клубились, оседая тучи пыли. Сверло сделало еще несколько медленных оборотов и, наконец, остановилось. — Ладно, — неуверенно сказала Камикадзе. — Уж теперь-то мы в безопасности. — В безопасности? В безопасности! — гневно задохнулся Рыбьянок. — В безопасности мы окажемся, когда снова ступим на землю Олуха. Если бы не твоя безумная идея, мы бы сейчас там и оставались. Да как ты вообще можешь говорить о безопасности в наших-то обстоятельствах? Ох уж эти мальчишки, пожалуй, плечами Камикадзе, вы такие паникёры. Нам-то всего надо найти книгу, стырить ее, удрать сюда, выбраться из окна, позвать старину Краткого и улететь домой на улух. Хм, поверь мне, рыбьенок, в этом нет ничего сложного. Смотри учись, мой мальчик, смотри и учись. «Ничего сложного?» Взъярился рыбьенок. «Ничего сложного, да? Хорошо же. Мисс, вернемся к чаю. И как, по-твоему, мы вылезем из окна теперь, когда оно наглухо заткнуто вот этим придурком?» Он взмахнул рукой, указывая на дохлого дрелинга и впрямь намертво закрывшего окно. Хм. Камикадзе задумчиво хмыкнула. «И это единственное окно», — напомнил рыбьенок вот тогда нам просто придется выйти через дверь», — с вызовом ответила девочка. «Ты о той двери, через которую в этот самый момент внутрь прут дрелинги и сотни воинов по нашу душу?» «Сотни! Тогда как ты утверждала, что библиотека охраняется всего одним маленьким сумасшедшим библиотекарем», — вежливо поинтересовался Рыбьянок сквозь стиснутые зубы. Так я думала, вы меня и слушать не станете. Если узнаете, что там больше одного охранника, — резонно ответила Камикадзе. «Вот не слушать тебя было бы блестящей идеей», — простонал Рыбьянок. Тут что-то привлекло его внимание, он обернулся и, побелев пуще прежнего, полез на ближайшую колонну. «Гляньте!» — ахнул Рыбьянок, указав подбородком. «Пол! По-моему, он движется!» Узор на полу действительно двигался волнообразными, извивающимися линиями, плавно и завораживающе. «А, это...» — беззаботно отозвалась Камикадзе. «Это просто жгучие зудни». «Жгучие зудни!» — пискнул Робьенок и попытался взобраться еще выше по колонне. «Жгучие зудни, крошечная, похожие на червячков дракончики» кусаются значительно больнее, чем муравьи или осы. Все в порядке», — одобряюще заявил Икинг, внимательно рассмотрев зудней. «На нас обувь из драконьей кожи, э, пока что они нас не тронут. Главное — не касаться пола ничем не защищенным. Зудни прокусывают обычную ткань, а стоит им почувствовать вкус крови, они облепят тебя с ног до головы». «Но ты могла бы нас предупредить, камикадзе!» Экинг раздраженно подсокол языком. «Нервные какие!» — фыркнул Камикадзе. Рыбьянок слез с колонны и осторожно поставил ноги в драконьих башмаках на пол. «Еще одна мелочь!» — проворчал он. «Не знаю, заметили ли вы, но эта библиотека устроена по принципу лабиринта. Как нам найти дорогу и не заблудиться?» «Ой, об этом я позаботилась!» На сей раз голос Камикадзе звучал более уверенно. Нам надо всего лишь следовать за буремухой. Буремуха никогда не заблудится. Она сняла с плечи рюкзак, порылась в нем осторожно и извлекла наружу нечто. Нечто оказалось охотничьим драконом цвета блестящей золотой монеты. Это твой дракон? Спросил Лекинг. Я даже не знал, что у тебя вообще есть дракон. Драконы есть у всех? отозвалась Камикадзе с изрядным удивлением. «Но у моей драконихи весьма независимый нрав. Нам нет нужды все время болтаться вместе, как вам, парни». «Просыпайся, Буремуха, ты мне нужна». Она пощекотала золотую дракониху за ушами, чтобы разбудить ее. Та проснулась с мяукающим зевком, и Камикадзе едва успела отдернуть руку, чтобы любимица ее не цапнула. Две секунды спустя маленькая красавица полностью проснулась, обернулась вокруг камикадзиных лодышек, потом забралась ей на плечи такой э, беспокойной золотой стройкой, э, что Икинг не мог разобраться, к какому виду она относится. «Красивый дракончик», — сказал Икинг, — «но что это за порода?» Не успел он закончить фразу, как ответ стал ему очевиден. Услышав, как ее назвали красивой, дракониха преобразилась. Золотые чешуйки вспыхнули розовым и вдруг налились алым, словно небо на закате, только гораздо быстрее. «Капризавр!» — потрясенно воскликнул икинг «Но они же невероятно редкие, никогда их еще не видел!» «Капризавры? Редкие!» — фыркнул Камикадзе. «Подумаешь, моя еще и говорит по-викингски. Вот!» Икинг ахнул. Скальды рассказывали, что когда-то давным-давно драконы и люди говорили друг с другом запросто, как мы с вами. Но Икинг никогда не знал никого среди своих соплеменников, кто умел бы разговаривать по драконе, как он. А драконы, конечно, ну, более или менее понимают язык викингов. Они зовут его Болботалищем. Однако Икингу до сих пор не доводилось встречать дракона, способного говорить на нем. «Только она все время завирается», — предупредила Камикадзе. «И вовсе я не завираюсь», — возмущенно возразила капризавриха на безупречном древненорвежском. Но чешуйки выдали ее, мгновенно став из нежно-розовых ядовито-лиловыми. «Хм, видите», — ухмыльнулась Камикадзе, — «она всегда заливается фиолетовым, когда врет». «Не врать она не может, такова уж ее природа. Давай же, буремуха». Без тебя нам ни за что не выбраться из этих книжных дебрей». Похоже, лесть помогла капризавру забыть обиду, потому что буремуха сменила оттенок с на солнечно-желтый и покошачье вспрыгнула камикади на макушку. «А кто этот тревожный, конопатый мальчик? И кто мой зеленокровный соплеменник?» Мягко Промурлыкала буремуха, глядя сверху вниз на беззубика смеющимися желтыми глазами. Беззубик вел себя очень странно. У него порозовили основания рожек, и глядел он прямо перед собой, взглядом остекленевшим, словно у чучела. О, он и, и кинг, а, а я би беззубик, сипло ответил он. «Очень редкий беззубый дрем, очень редкий и очень свирепый». «Привет, Беззубик!» — восхитилась Буремуха, изящно помахивая желтым хвостом. «О, ты впрямь выглядишь свирепым! Свирепая красота! М -м, какие у тебя ловкие крылышки!» Беззубик выпятил грудь и, преисполнившись гордости, сделал мертвую петлю. Он так увлеченно выпендривался, что даже не заметил, как озорная улыбающаяся мордочка буремухи медленно превратилась из желтой в лиловую. «Это все, конечно, здорово, но все равно непонятно, что мы будем делать, когда найдем книгу», — встрял рыбьенок, упрямо придерживаясь мрачного взгляда на будущее. «Ну, — сказал Экинг, — можно либо сидеть здесь, впадая в уныние, либо пойти и попробовать отыскать экземпляр...» э как приручить дракона этого профессора Дряблинга и надеяться, что на ходу что-нибудь придумаем. Но чтобы мы не выбрали, назад пути нет. Это было дельное замечание. «Ладно, Буремуха», — сказала Камикадзе, «отведи нас в раздел «Приручение животных». Буремуха изящно понюхала затхлый библиотечный воздух, ее нежный носик сморщился от отвращения. налево Объявила она, и Камикадзе немедленно свернула направо. Кхм. «Надо слушать, что она говорит, и делать наоборот», — пояснила девочка. «Круто!» — саркастически улыбнулся Рыбьенок. «Наш верный проводник в лабиринте смерти, записная в рунье, лучше и быть не может, честно». «Ой, ну хватит уже ныть, Рыбьенок!» — легкомысленно парировала Камикадзе. «Все всегда кончается хорошо. Один... Тор знает почему. И вот Икинг с рыбьеногом на цыпочках пустились по длинным извилистым коридорам в темное, запутанное сердце библиотеки, следом за камикадзой и буремухой. Безубик, хлопая крылышками, замыкал процессию.